Танец боли Льет дождь. Дворники скрежещут влево-вправо по лобовым стеклам проезжающих автомобилей. Элин быстро пробегает, чтобы не намокнуть. Ее нагоняет женщина и открывает над ними обеими зонтик, как маленький мирок, где они могут найти защиту. Элин благодарит любезную незнакомку, та в ответ улыбается. Эта улыбка навсегда застряла в памяти Элин. Не только потому, что это был тот приятный момент, когда чувствуешь заботу посторонних тебе людей. Дело в том, что женщина напомнила Элин кого-то, но она сразу не сообразила, кого именно. Несколько часов, пока Элин отрабатывала смену в кафетерии, образ случайной прохожей не выходил у нее из главы. Элин доделывала 20-й по счету гамбургер, как внезапно поняла, на кого похожа та женщина. Черты лица, улыбка. Все совпадало. Это была женщина с фотографией, которую она разглядывала в доме Аяша. Неужели и вправду это она? Она нашла убежище здесь после того, как ее с семьёй выгнали из собственного дома? Лин уже год жила в другой стране и начала постепенно изучать достопримечательности, знакомиться с местными праздниками, привыкать к датам общих выходных. Зимой она надела толстое пальто и обувь, с нескользящей подошвой, так посоветовали канадцы, встречавшие ее с детьми в аэропорту. Она усмехнулась на их предостережение о холоде и снеге, и чуть было не сказала им, что снег мягкий, и что ей прошедшие все круги жестокости, он приятен. У ясора, всякий раз, как объявляли снегопады, закрывали школы, было праздничное настроение. Моя долюбила лепить снеговика перед их домом, И заливалась смехом, втыкая в него нос морковку. Для яхь еже снег означал заработок. Он приобрел снегоуборочную машину и заплату убирал его, где попросят, по району. Однако отсутствие Элиаса болезненно ощущалось в семье. Воспоминания о нем не растаяли, как снег весной. Боль Элин причинил даже невинный вопрос Маяды, которая спросила после просмотра мультфильма про потерявшуюся рыбку Немо. А мой отец где? В другой раз у Элин защемило сердце, когда моя довернулась из школы грустная и сказала, что все рисовали открытки на день отца. Портреты своих отцов, сердечки, шарики, а она не знала, как он выглядит, поэтому нарисовала только воздушные шары, оставив в центре пустое место. Элин тогда сдержалась перед дочерью, не показав ей, как у нее от этого все внутри сжалось. Она взяла себя в руки, села за стол, нарисовала на листе Элиаса и протянула дочери. «Это папа. Ты на него очень похожа». Тихо проговорила она. Моя схватила портрет обеими руками и стала изучать черты отца. «Он на небесах?» — спросила она. «Да, милая, но его душа здесь, с нами. Откуда ты знаешь? Он приходит ко мне во сне». Вы разговариваете? Что он тебе говорит? Он говорит, что очень рад за тебя. Ты хорошо учишься. Как я хочу показать ему свои домашние задания? Когда он является ко мне во сне, он все видит и все знает. Мама, ты же никогда не уйдешь от нас на небеса, правда? Не скоро еще, прошептала Элин, обняв дочь. Утром, когда Маяда отправлялась в школу, Элин посещала курсы английского. Она любила ходить туда, где учились такие же, как она, беженцы, оставившие свою родину и приехавшие сюда ни с чем, если не считать грузы воспоминаний. Обычно рядом с ней сидел Марио. Их дружба стала крепнуть с того дня, как преподавательница попросила разбиться на пары для упражнения. Один читает предложение, другой переводит. В тот день Элин забыла принести учебник, И Марио, придвинувшись к ней поближе, предложил работать вместе по его книге. Им дали задание написать предложение, которое начинается со слов «У меня есть». Марио подсмотрел, что написала Элин, и выразил ей свое восхищение. Она придумала «У меня есть звезда на небе». Элин улыбнулась ему. Слово «звезда» она заменила на значок, потому что не знала, как это будет по-английски. Марио быстро нашел для нее слово в электронном словаре и показал, как оно пишется. Поначалу она ничего о нем не знала, кроме имени и того, что он из Гватемалы. Как-то в перерыве Марио рассказал Элин, что он владел магазином и торговал посудой. Магазин располагался в туристической зоне у озера Атитлан, в окружении гор, покрытых дикими соцветиями. Чтобы попасть в свой магазин, он каждое утро переплывал озеро на лодке, Затем шел пешком, либо садился к Моторикше. Магазин был маленький, но известный в округе тем, что здесь не подсовывают брак со сколами и приносил хороший доход. Однажды к нему в магазин вошел мужчина, который нервно оглядывался и, дождавшись, пока уйдут все покупатели, заявил: За крышу надо будет платить. Марио отказался. Мужчина грубо кинул: Тогда жди проблем. И ушел. Спустя два дня на жену Марио Иванну наехала машина. Водитель скрылся, оставив на дороге ее труп. От горя Марио не выходил из дома три недели. Он не знал, как жить теперь дальше с двухлетним сыном на руках. Был рассеян и совсем не хотел идти на работу. Слова того мужчины звенели у него в голове. Он винил себя и раскаивался, что не заплатил, сколько тот требовал. С того самого дня Марио стал бояться за сына. К обычной жизни он уже вернуться не мог. Он быстро продал свой бизнес и заплатил определенным людям, чтобы они поспособствовали его переезду в США. Однако страх мести со стороны мафии не являлся достаточным основанием, поэтому он оказался в Канаде и помогла ему в том благотворительная организация. На первом занятии преподавательница попросила их представиться. Когда очередь дошла до Элин, она спросила, «У тебя имя похоже на европейское. Откуда ты?» «Я из Ирака. В Элин ударение надо ставить на «и». «И» — долгое. На курдском это означает «гнездо». «Значит, ты говоришь на курдском?» — спросила преподавательница. «И на арабском тоже. Потрясающе». О том, что разговаривает еще и с вистом, Элин умолчала. Каждый раз, когда требовалось работать в группах, Элин и Марио объединялись. Они учили новые слова, все больше узнавали друг о друге и делились тем, в какие ситуации, как беженцы и иностранцы попадали. Например, Элин в первый день работы в кафетерии была ошарашена тем, что сэндвич называется «хот-дог», то есть «горячая собака». И недоумевала, неужели канадцы едят собачатину. Марио это рассмешило. У него тоже были нелепые случаи из-за того, что он путает похожие слова. Как-то раз он хотел перекусить, и вместо Снег сказал Снейк, а на работе подумали, что он ест змей. День за днем Элин училась складывать слова, чтобы осмысленно говорить на английском. Но все же она не могла на нем выразить все, что было у нее на сердце. Она затерялась во втором из городов, о которых говорила Линда, и никак не могла попасть в третий. Как будто между ними выросло непреодолимое препятствие. Если бы она встретилась с Линдой еще раз, то переспросила бы у нее, действительно ли та считает, что в жизни возможно все. Когда Линда советовала ей общаться, она имела в виду общение с живыми, а не с мертвыми. Только так можно было войти в ворота третьего города. Но не обращаться мысленно к Элиасу было выше ее сил. И с Аминой надо было прекратить разговаривать. Но как же быть без общения с любимыми? Расстаться с ними, что дереву вырвать корни? А свое горе разве можно взять и отломать, как ветку? А воспоминания? Разве мы управляем ими, а не они нами? Разве? 8 июня 2019 года Элин первый раз не пошла на курсы. Она поздно встала. Так как накануне не могла заснуть и до четырех, решила, что лучше остаться дома, чем опоздать, и вышла только к вечеру на работу в кафетерий. Элин складывала пластиковые приборы, когда за столиком у окна заметила Марио. Сначала она подумала, что он забрел сюда случайно, но когда она подошла поздороваться, Марио сказал, что ему пришло в голову посмотреть, где она работает, поэтому и оказался здесь. Заканчиваю через 25 минут, сообщила Элин. Я подожду. После работы Элин предложила «Выпьем кофе? Может, пойдем в другое заведение, чтобы сменить обстановку?» — спросил Марио. Элин согласилась пройтись до другого кафе. Они беседовали друг с другом, как старые друзья, которые давно не виделись. Зачастую они обходились жестами, потому что запаса слов не хватало. Она поняла, что в пятилетнем возрасте Марио потерял мать в массовом убийстве. Он никак не мог понять, что она навсегда исчезла из его жизни. Он плакал и просил отца вернуть мать. тот от безысходности сказал, что она вернется, если склеить все разбитые черепки. Отец тогда подклеивал в магазине посуды брак и брал его с собой. Марио с воодушевлением принялся за дело в надежде, что мать вернется. Марио рассказывал, а сам рисовал на салфетке треснувшие сосуды, потом гроб, а над ним стаю птиц. Элин, смотря на все это и не понимая, спросила, «Ты запустил бумажных голубей, когда умерла твоя мать?» Он замотал головой «Нет». Элин предположила, что тогда, должно быть, вместе с его матерью погибло много детей. Марио объяснил жестами, что это такая традиция в Гватемале запускать во время церемонии прощания с душами умерших бумажных птичек. Элин нарисовала разбитое сердце. Таким образом... Она хотела выразить свои соболезнования Марио, а также сообщить, что она тоже потеряла близких и даже не знает, где они покоятся. Рядом она нарисовала свирель. «Ты играешь на свирели?» — спросил Марио. Она кивнула. «Если бы она только могла поделиться с ним тем, что со своими близкими она не попрощалась под ту печальную мелодию, которую наигрывают, когда несут тело на кладбище». Точный рисунок. «Ты художница?» — поинтересовался Марио. «Я с детства любила рисовать». «А ты выставляться не думала?» «Нет». «А почему нет?» «Попробуй, а я придумаю что-нибудь с рамами». «Спасибо. А тебе почему бы не выставлять свои склеенные сосуды?» «Устроим совместную выставку», — загорелся Марио. «Твои картины и мои сосуды с трещинами». «Отличная идея. Обязательно сделаем». Марио проводил ее до дома, Идти было недалеко. Мне нравится, что не надо придумывать, чем заняться, когда мы с тобой встречаемся. Мне достаточно с тобой просто гулять и разговаривать. Разоткровенничился Марио. У дочки послезавтра день рождения. Приходи с сыном. Приглашение принято. Мы первый раз отмечаем ее день рождения. А сколько ей исполняется? Пять. Лин договорилась с Марио, что он придет на час раньше и они вместе сделают домашнее задание по-английскому — описать родной город. С утра Яхья и Ясер отвели Маяду у Макдональдс с игровой комнатой. К ним присоединилась Эшли, подруга Яхье. Они познакомились на футбольном матче, который проходил в школе у Ясера. Ясер выступал за школьную сборную, и Яхья не мог пропустить его игру. Эшли сидела рядом на трибуне и так переживала за исход матча, что привлекла внимание Яхье. Первый раз в жизни он видел такую азартную болельщицу. На следующих соревнованиях он глазами искал эту девушку в мешковатом спортивном костюме с хвостиком затянутым белой резинкой и, увидев, занял место рядом. Осмелев Яхья, хотя у него был сильный акцент, заговорил с ней без полной уверенности, что она поймет его ломаный английский. Он был непривычно для себя смущен и возбужден одновременно. После нескольких матчей, которые они вместе посетили, Эшли согласилась на свидание. Яхья чисто выбрился, надушился, и перед выходом поинтересовался у Элин, как он выглядит. Элина улыбнулась на его вопрос, про себя подумала, «Сейчас не верится, что он когда-то был в рядах ИГИЛ». Марио привел за руку сына Луиса, и, увидев у стола стул с привязанным к спинке огромным воздушным шаром с надписью «С днем рождения», расхвалил, как Элин красила квартиру. Луис вручил подарок Элин. «Спасибо», — ответила она, улыбнувшись. Моя «Мояда будет рада. Тебе, похоже, столько же. Ты в садик ходишь?» «Ага», — ответил Луис. Он был ухоженным, круглолицым ребенком, только передний зуб у него выпал. Элин предложила им напитки. Марио попросил чашечку кофе, а Луис замотал головой. Когда она вернулась из кухни с кофе, Марио с Луисом что-то печатали на айпаде. Элин попробовала подглядеть. «Домашку закончили?» «Не будь гугла, я бы не смог ничего написать», — ответил Марио. «Я делаю кучу ошибок. Всё время забываю, что в английском сначала прилагательное, потом существительное. В испанском другой порядок. В арабском и курдском тоже прилагательное следует за главным словом, а я больше путаюсь в системе времен. Никогда не ставлю правильно». Пожаловалась Элин, и тоже принялась за домашнее задание. Когда она закончила и положила ручку на стол, Марио сделал еще глоток кофе и предложил. «Давай прочитаю тебе, что у меня получилось». Лин кивнула, и Марио зачитал. В Гватемале школьные занятия отменяются не из-за снегопада, а из-за извержения вулкана. Гватемала окружена вулканами, в городе много уличных открытых рынков. По одной из версий, Гватемала с древнего языка майя переводится как «горы, извергающие воды». У нас в горах обитает волшебной красоты птица, бронзово-зелёной переливчатой окраски — квизал, который считается символом свободы. В клетке он быстро погибает от тоски и горя. «Как это напоминает мне родную деревню Марио», — расплылась в улыбке Элин, — «как должно быть в Гватемале красиво». Да, у нас даже развалины производят впечатление. Про плохое я умолчал. О чем, например? О наркотиках и бедности. Расскажи лучше о своей стране. Моя страна тоже красивая. Когда нет войны? Прочитай, что ты написала. Моей родной деревни нет на карте, начала Элин. В семье меня сильно любили. Двери у нас были открыты днем и ночью. Сердца жителей нашей деревни чистые, как родниковая вода. Их мир... Это прекрасный сад, где растут смоковницы и поют птицы. Моё деревню мне ничто никогда не заменит. Она невидима, как любовь. Она есть, но через поисковик не найдешь. ведь нельзя увидеть, где живет любовь». «Как трогательно!» — воскликнул Марио. Это взгляд сломленного человека. «Нет, ты не сломлена. У тебя в душе рана, но ты не сломлена», — подумав, Марио добавил. «Послушай, я кое-что стал замечать, пока подклеивал черепки. У сосуда с трещиной особенная красота. Настоящая красота. Она не идеальна. Полная симметрия, совершенство. Искусственная, поддельная. Мне в тебе знаешь, что нравится? Твоя непроходящая печаль». Лин улыбнулась. Он взял ее за руку и продолжил. «У тебя даже татуировка необычная». Она взглянула на кеклика на пальцы и закрыла глаза. Сначала зажглась маленькая светящаяся точка. Точка стала расти, пока не превратилась в знакомое до боли лицо. Вдруг оно стало уменьшаться, пока не сжалась опять до точки. Элин ждала, но точка оставалась точкой. От нее исходило чувство, которое ни с чем не спутаешь, горечь потери любимого человека. Когда она распахнула глаза, Марио прошептал, «Еще постой так, пожалуйста. Закрытыми глазами я вижу прошлое. А если постараться увидеть там настоящее?» Она хотела было ответить, что видит будто отпечатанные на веках картинки, и ее боль не различает, где прошлое, настоящее или будущее. Там нет времени. Это чистая боль. Марио заметил, что ее глаза наполнились слезами и утешил. Не переживай, все будет хорошо. Какие-то чувства она питала к Марио, но она не могла определить, какого рода. Если это любовь, почему тогда у нее не было желания, чтобы он до нее дотронулся? В его присутствии она чувствовала себя в безопасности, но не жаждала от него никаких действий. Она до сих пор испытывала смесь страха и гнева когда вспоминала тех, кто ее насиловал. Прикосновение любого мужчины, даже самого невинного из них, напоминало ей, как ее тошнило, когда с ней занимались сексом против ее воли. Марио воспитанный, милый, но она не знает, как избавиться от своих видений, которые вспыхивают сразу, стоит закрыть глаза. Эти видения стоят стеной между ними. В дверь позвонили. И Элин побежала открывать. Прихожую заполнила вся компания. Маяда, за ней Ясер и Яхья Сэшли. Элин представила каждого Марио и Луису и стала зажигать свечи. Все собрались в круг, и под хэппи birthday to you» Маяда их задула. Марио сделал снимки на память. Откусив кусочек торта, Яхе сообщил, «Нам надо поторопиться, мы на стадион, скоро судья даст свисток». Элин включила на телефоне поздравительную песенку, взяла маяду за руки и принялась кружиться с ней по комнате. Несколько первых неуверенных движений сложились затем в красивый танец. В финале Марио им аплодировал. «Завораживает. Это грустный танец», — заметила Элин. «Грустный?» — переспросил смутившись Марио. «Да, он наполнен печалью. Называется «танец боли». Элин не могла подобрать слова на английском, чтобы рассказать Марио о том, что в ее деревне танцуют поджалостную мелодию свирели, подражая трепыхающейся раненой птице. И от этого танца невозможно отвести глаз, потому что в нем та красота, которая является, когда мы искренни и открыты. Даже боль становится красивой, когда мы говорим о ней. Красивой, как глубокая трещина на керамическом сосуде. Элин задумчиво посмотрела на Марио и решила. «Я попробую».